ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ты пришел на эту землю с определенной целью, чтобы развиваться, расти и признать божественное совершенство в себе и в других. Мы возвращаемся на этот земной план много раз, чтобы встретиться с самыми разными обстоятельствами. Возможность прожить различные жизни расширяет наш кругозор. Только таким образом мы можем научиться необусловленной любви. Жизнь на земле – великая привилегия, возможность пройти школу любви. Каждый момент жизни совершенен, поэтому прожить ее нужно в полную силу. В каждом своем воплощении старайся делать максимум того, что ты можешь сделать. Тогда твой путь к достижению духовных целей будет более коротким и не таким болезненным. Школа жизни похожа на обычную школу. Если ты зря тратишь время и отказываешься учиться, то будешь опять и опять возвращаться в тот же класс пока не поймешь все как следует. Время между жизнями можно сравнить с летними каникулами. К концу каникул ты начинаешь волноваться о том, чтобы быть в форме. Ты обещаешь привести в порядок свои записи, выполнить все домашние задания, чтобы этот год стал самым лучшим. Ты очень хочешь, чтобы он скорее начался. Но, вернувшись в школу, ты забываешь о своих целях и намерениях. Многие из нас переживают нечто подобное в своей земной школе. С другой стороны, некоторые ученики очень быстро продвигаются вперед на протяжении всего обучения и сохраняют свои первоначальные стремления и энтузиазм. Случается даже, что они перепрыгивают через несколько ступеней Такие ученики быстрее достигают внутреннего спокойствия. К какому роду учеников относишься ты? Решение зависит только от тебя, и ты в любой момент можешь измениться. Когда ты научишься видеть Бога или божественное совершенство во всех и во всем, остальное само станет на свои места ты везде и во всем будешь видеть красоту. Ты будешь любить и принимать любого человека просто потому, что он здесь сейчас. Все твои страхи и негативные эмоции исчезнут. Ты больше не будешь рабом своего эго. Излучая здоровье и счастье, ты сможешь наслаждаться взаимоотношениями с другими людьми и с самим собой. Тебе всюду будет сопутствовать успех на любом уровне, как в физической, так и в духовной жизни. Чем больше ты, любя себя и других, будешь выражать своего внутреннего Бога, тем сильнее твой внутренний свет будет излучаться наружу, в мир. Ты станешь источником света, любви, служение другим. Ты станешь подарком Бога для каждого, чья жизнь пересечется с твоей. Я от всего сердца желаю тебе, чтобы твоя жизнь была полноценной и увлекательной, чтобы ты мог наслаждаться ею вместе с другими людьми. Может быть, ты наконец испытаешь покой и счастье, которых по-настоящему заслуживаешь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги!